Глава 5. Зная характер медиума, я почему-то не сомневался, что такси придется ждать долго, ведь этот жмот наверняка заказал ультраэконом. Хотя, по идее, именно Джеймс должен был отвечать за мою безопасность и не допустить всего произошедшего со мной трэша. А в итоге мне самому пришлось справляться с погонщиком трупов, Садаку и Орловым. Но не прям справляться, а скорее действовать по методу Колобка. Но в моем случае и это можно считать огромным достижением. А где же все это время был Джеймс? Он вообще искал меня, интересно. С другой стороны, чего еще ожидать от человека, до сих пор даже не запомнившего мое имя? Я положил телефон на край забора так, чтобы настороженно выглядывающая из дома женщина это видела, и отошел на другую сторону дороги. Незачем лишний раз пугать и без того напуганную жительницу Барсы. Тем более, что на той стороне дороги очень удачно находился небольшой парк с мемориальной доской и пары скамеек. Очень милое место, особенно чтобы встретить восход и такси, которое, я надеюсь, уже вот-вот приедет. Памяти павших во время защиты города жителей тарагона Ваша кровь стала нашим щитом, души поддержкой и подвиг-примером. Мы будем помнить каждого из вас. Если знать о том, что при сильном желании погибшего части души действительно может остаться в этом мире, Надпись читалась еще трагичней. Вполне возможно, что кто-то из воинов до сих пор находится где-то здесь. «Да, это была великая битва», — раздался тихий голос рядом со мной. «Сил пугаться у меня уже давно не осталось, поэтому я спокойно обернулся, уже зная, что увижу очередного призрака. И причиной тому была не только интуиция, но и слабые отголоски печали, исходящие от собеседника. Это было схоже с тем, как я ощущал эмоции Мэйли». Только в разы слабее и как-то неопределеннее, что ли. Только общий фон, без конкретики. Мужчина средних лет в военной форме присел рядом на скамейку, затянул с сигаретой. Правда, никакого дыма сигарета не выпускала, да и не горела даже. «Привычка», — заметив направление моего взгляда, пояснил мужчина. «Кто бы мог подумать, что даже после смерти не смогу бросить. Хорошо хоть, что умер с пачкой в кармане». Сухое и волевое лицо, испещренное реками морщин, смотрелось бы сурово, но от него почему-то веяло лишь спокойствием и умиротворением. «Вы есть на этой доске?» — вяло спросил я. Никакого неуважения к героям. Просто сейчас очень хотелось не разводить беседы, а попить, поесть, получить тонну обезболивающего и как следует выспаться. Конечно, после того, как местные волшебники-врачи сделают что-то с моей бедной рукой а героические истории лучше слушать на полный желудок, как следует отдохнувшим и без необработанных открытых переломов. «Так точно. Капрал второго ранга Николас Мессе к вашим услугам. Защищал убежище до последнего вздоха, как и вся моя рота». Я с тоской посмотрел на женщину, чуть ли не челночным бегом от дома до забора и обратно забравшую свой телефон. Надо было у нее хотя бы водички попросить. «От демонов, да?» Постарался сконцентрироваться на разговоре я. Может, это хоть немного поможет забыть о боли и голоде. Судя по вопросу, ты не местный, — слабо улыбнулся мужчина. Это был второй по силе прорыв на островах, еще до того, как наши умники научились перехватывать порталы и поняли, что демонов в первую очередь привлекают скопления разумных, поэтому порталы открылись в центрах спальных районов по всему острову. Сотни демонов, жаждущих человеческой плоти, чувствовали себя здесь словно на отдыхе с бесплатным шведским столом. Да уж, я видел этих зверюк. Огромные, злобные и со множеством зубастых пастей по всему телу. Отвратительные твари. Даже не представляю, что тут творилось в тот момент. Да и не хочу представлять, если честно. Но это было давно. Город отстроили... Порталы демонов научились частично блокировать, частично перенаправлять. А вы так и остались тут, на месте своей гибели. Как ни странно, я не заметил на теле мужчины каких-либо видимых повреждений. Хотя, по логике, умерев от лап и зубов демона, сохранить товарный вид попросту невозможно. «Что-то вроде того», — кивнул мужчина. «Правда, погиб я не от лап демонов, а от руки человека. Я тут же напрягся». Если это не просто блуждающий, а призрак мести, то встреча с ним может вновь сулить мне множество проблем». Повернувшись ко мне спиной, Капрал продемонстрировал рану на затылке. «Затем мое бездыханное тело досталось демонам, и они очень удачно скрыли факт преступления, разорвав меня на части. «Сочувствую», — уже вполне искренне сказал я. «И желание отомстить не позволило вам покинуть этот мир. Теперь вы ищете своего убийцу?» «А чего его искать?» — хмыкнул мужчина. «Его фамилия тоже есть на этом мемориале. Он ненадолго меня пережил». «Вы уверены?» «Мало ли, что могли написать на доске. Вдруг он еще жив?» «Его порвали на части вместе со мной. Так что он тоже мертв. А вот причина, по которой Шон меня убил... Она тяготила меня все эти годы». Я огляделся в надежде увидеть такси. Но его все еще не было. Что ж... История жизни этого героя войны хоть немного облегчит мне ожидания. А может, даже я смогу получить какую-нибудь полезную информацию, например, о закопанном где-то кладе. Вдруг его убили из-за денег. В чем же было дело? Я переспал с женой сослуживца, и в день нападения демонов она призналась мужу о нашей связи и сказала, что уходит от него, — грустно сказал Капрал. — Он узнал об этом и решил мне отомстить фу, блин. Я-то думал, что-то действительно интересное. Я подобных историй сотни видел в детективных сериалах. Не зря говорят, что в большей части совершаемых убийств виновны родственники. «Так, может, вы хотите передать этой женщине послание?» — предположил я. «Рассказать о своих чувствах? Что-то же заставило ваш дух остаться здесь после смерти?» «Нет, ничего такого. Она через неделю вышла за другого. Видимо, помимо меня и Шона были и другие варианты. «Собственно, я всегда об этом подозревал. И последней мыслью перед смертью было...» Капрал просветлел лицом и торжественно произнес. «Парень, никогда не спи с женами друзей. Ничем хорошим это точно не закончится». Едва произнеся эти слова, мужчина вдруг начал ярко светиться. «Э -э -э -э -э -э «С тобой все в порядке?» — настороженно спросил я. «Да, да», — ответил Капрал, прислушиваясь к себе. Я чувствую себя отлично, словно освободился от ноши. В следующий момент Николас Мессе вспыхнул и исчез. Э, э э что? Опешив от полученного откровения, переспросил я у пустоты. Но призрака и след простыл. Нет, я, конечно, и в нашем мире неоднократно читал и видел в фильмах, что призрак, выполнив свое посмертное желание, отправляется на перерождение. Но кто бы мог подумать, что для военного... Таким желанием окажется просто необходимость донести хоть до кого-то столь важную информацию. Я не смог сдержать смешка, плавно переросшего в истеричный смех. Возможно, так из меня выходило все напряжение последних дней. Но ведь это было действительно смешно. Ради подобной истины отколоть от души осколок и оставить его скитаться по миру? С другой стороны, чего я ожидал от людей? Мы же часто совершаем идиотские поступки и думаем абсолютно тупые мысли. Так почему бы и перед смертью не сконцентрироваться на чем то эдаком? На камне была указана дата 1970 год. А значит, этот мужик пятьдесят лет бродил тут и терпеливо ждал, с кем бы поделиться своей мудростью? Идиотизм, но как же смешно. За истеричным смехом меня и застал появившийся из ниоткуда зеленый карлик. «Чёрт возьми! Живой!» — радостно воскликнул Хухлик, прыгнув мне на колени. «А мы уж тебя б хранили практически!» я вскрикнул от боли в травмированной руке и вскочил со скамейки столкнув с себя монстрика еще не хватало себя на колени мужиков сажать пусть и другого биологического вида спокойно без лишних нежностей попросил я это точно ты а то я вас не очень различаю кухлик наклонил голову на бок и с интересом посмотрел на меня а ты много знаешь других настолько ослепительно и невероятно красивых существ как я я же единственный в своем роде видел одно ответил я, поморщившись. Вроде всего пара дней прошла со времени Великой Битвы с мертвяками в подвале клиники. Ощущение, будто это было очень давно. И, между прочим, оно на меня напало. Зеленый карлик скептически хмыкнул. «Крошка, Ро, а ты не бредишь? Хотя, чего я спрашиваю? Судя по внешнему виду, по голове тебя эти дни часто били». «Били меня уже после клиники», раздраженно ответил я. «В подвале точно было мертвое существо, очень похожее на тебя» но под управлением погонщика трупов. «Да ладно!» — не поверил Хухлик. «Ты уверен? Судя по рассказам очевидцев, там было очень много мертвяков. Легко перепутать. Как ты уже, наверное, заметил, Хухлика убить довольно сложно, а уж в зомби превратить, так вообще шанс в ноль. К тому же я за всю свою жизнь ни разу не встречал подобных мне красавчиков, и уж тем более красавец. Я бы спросил о том, как же тогда они размножаются, но, если честно, не очень хотелось об этом думать. Мне даже до сих пор непонятно, Хухлик — это имя или все таки название вида в целом. Скажи лучше, что погонщик трупов хотел от тебя. Я помогал ему в исследованиях, связанных с Медо, но все таки смог сбежать. Джеймс послал тебя вместо такси? Мне нужно срочно попасть в больницу и получить порцию «Жизнь про». Я еле на ногах стою. «Так сядь обратно на скамейку», — ехидно посоветовал Хухлик. «Ты же знаешь, Джи, он экономит абсолютно на всем. Но не настолько, чтобы не заказать тебе такси. Машин скоро приедет, а я просто забежал убедиться, что ты жив. Я ж за тебя отвечаю перед Джи, как твой телохранитель. О, кстати, у меня же нормальный телохранитель был. Как там Джен поживает, интересно. Хухлик отвечал за меня перед Джеймсом, Джеймс и Джен перед Евгением Михайловым. Но толку от них всех оказалось немного, ведь неприятности находят меня с каким-то фантастическим упорством. Мне Джен даже винить особо не в чем, ведь я сам пошел в клинику и столкнулся с Садаку и погонщиком трупов. А вот к медиуму все же есть вопросики. Неужели он никак не мог найти меня в плену у погонщика или Орлова? А мисси? Она вообще монстр или как? Ладно, я свою работу выполнил, ты жив и почти здоров. Он отошел на пару своих маленьких шагов и картинно вздохнул. «Хочу запомнить тебя таким, крошка-ро». Потертым, травмированным, на полным жизни и со здоровой психикой. — В каком смысле? — Ну, всякое бывает, — уклончиво ответил Хухлик. — В общем, сиди тут. Такси скоро приедет, а у меня отпуск. — Какой отпуск? — опешил я. — Длительный, по состоянию здоровья. Устал я с тобой возиться. — Так ты ж не сделал ничего. Хухлик похлопал меня по колену. — Не благодари. И со звуком пуф исчез. Я сел обратно на скамейку и озадаченно почесал затылок здоровой рукой. И к чему были эти его странные слова? Такси появилось из-за поворота спустя пару минут. И я сразу догадался, что это за мной. Ведь моя карма не могла послать мне обычную машину. В прошлый раз это был Дэнни с его монстром. А в этот раз приехало нечто совершенно иное. Ретро-автомобиль, сильно напоминающий старые американские модели из моего мира. Собственно, сдвиг оси мира и изменения технологий началось в сороковых, а эта черная машинка марки Rolls-Royce была выпущена еще до войны. На фоне широченных и бронированных монстров, ездящих по улицам Барсы, Ролс-Ройс смотрелся малышом, таким же и народным, как и световой короб с надписью Такси на крыше этого чуда, место которому в музее, а не на дорогах. Машина остановилась напротив меня, боковое стекло поехало вниз, и из окна высунулась седая голова. Причем, судя по высоте, ростом водитель не сильно превышал недавно исчезнувшего хухлика. Хотя я утрирую, конечно. Старичок был просто невысокого роста для человека. «Ты что ли, Роман Михайлов?» «Я!» «Садись!» Обойдя машину, я открыл дверь и забрался внутрь, оказавшись в шикарном салоне из дорогущей красной кожи. «Осторожнее!» прикрикнул на меня водитель. «Не испачкай сиденье кровью! Эта машина стоит целое состояние!» Он осмотрел меня с ног до головы. «И что с тобой случилось, пацан? Выглядишь, будто кто-то тебя пожевал, а потом выплюнул». Сухенький невысокий старик с седой шевелюрой и огромными не менее седыми усами и бородой смотрелся довольно колоритно. Сильно подозреваю, что машина была доработана, потому что с такими короткими ножками дотянуться до педали довольно проблематично. Да, в целом мою жизнь в последние дни можно описать и так, согласился я, осторожно прижав к себе больную руку. Старик очень медленно вырулил на дорогу и, насвистывая веселую мелодию, повез меня. А куда мы, собственно, едем? поинтересовался я. В клинику или на Гранвиа? На улице Гранвиа располагался офис Джеймса и мое временное пристанище. Но вдруг медиум проявил заботу и сперва решил отправить меня на лечение. Я же говорил ему, что мне нужна медицинская помощь. Не туда, не туда, ответил старик, но дальше объяснять ничего не стал. А куда же? настороженно спросил я. Туда, где тебе быстро помогут с твоей проблемой. Не переживай, Джеймс Харн уже оплатил все услуги. Прямо платил, старик кивнул в ответ. Я с ним не первый раз работаю. Знаю, что оплату нужно требовать вперед. Кстати, меня зовут Дмитрий Макаров но ты можешь звать просто Макаров, мне так привычнее. Вообще старик не выглядел как злостный нарушитель ПДД, да и ехал со скоростью раненой улитки. Так что на тариф «Ультраэконом» это было не очень похоже. «Неужели вы отрабатываете штрафы?» — спросил я. «Иначе с чего бы вам подвозить людей на такой дорогой и раритетной машине? Вряд ли у вас проблемы с деньгами». «Но лишние деньги еще никому не помешали», — хмыкнул Макаров. «Но вообще я работаю таксистом просто для души». «Ну да», — хмыкнул я. «Надо же. Оказывается, и в этом мире есть подобные таксисты. А так у вас свой бизнес?» Старик покосился на меня. «А ты сечёшь, парень. Хоть я сейчас и на пенсии, небольшой бизнес у меня действительно есть. Не против, если я закурю?» Он достал из кармана рубашки трубку из черного дерева с изображением обезьяны. «Зажжёшь?» спички в бардачке. Кстати, там же есть бутылка воды, если хочешь попить. Если честно, я терпеть не мог, когда курят в машине, но спорить не стал и послушно зажег трубку. Вопреки ожиданиям, дым от табака пах очень слабо и довольно приятно. А уж поллитровая бутылка воды стала для меня настоящим счастьем. «Спасибо», — поблагодарил я, мгновенно опустошив бутылку. «Может, у вас и телефон есть?» Я бы хотел позвонить родственникам и сообщить, что со мной все в порядке. А заодно уточнить у Джеймса, кого он за мной отправил. Очень странный старичок. «Телефон в сумке, на заднем сиденье», — ответил Макаров, сделав несколько затяжек и выдохнув густой дым. «Сейчас доедем до места и позвонишь. Лучше расскажи, что с тобой случилось. Ты же ученик Джеймса, значит, это связано с призраками?» «Да, но...» Мне не очень хотелось делиться историей своих злоключений с незнакомым и довольно подозрительным старичком. Если честно, я уже начал жалеть, что вообще сел к нему в машину. Но вместо того, чтобы промолчать, я неожиданно начал очень подробно рассказывать о событиях последних дней. Все началось с того, что на дороге мы с сестрой встретили призрака. Не знаю, что со мной произошло, но я лишь чудом удержал при себе информацию о своем иномерном происхождении и настоящем возрасте. Но вот об остальных событиях я рассказал абсолютно все. И только когда я закончил долгий рассказ о докторе, погонщике трупов Садаку и Орлове, меня словно отпустило. Вернулась способность здравомыслить, и появилось осознание, что я безостановочно говорил не меньше часа. «Какого черта? возмутился я. «Что со мной произошло?» «Я просто сделал тебя чуть более разговорчивым», — спокойно ответил Макаров. Вытягивать нужную информацию обычным способом может быть слишком долго. Да и лень. Похоже, он что-то подмешал в воду. Вот же хитрый старикашка. «Да кто вы такой вообще?» «Макаров», — насмешливо ответил старик. «Я же уже представлялся». Я осмотрелся по сторонам и только сейчас понял, что мы уже давно выехали из города и ползем по лесной дороге. «И куда мы едем?» Если этот старик работает на Орлова, то мне конец. Разве что попробовать его вырубить. Правда, драться с человеком, ведущим машину по трассе, не самое лучшая затея. Да и не в моем состоянии затевать драку, даже с таким слабым противником. «Тюфяк!» Будто, прочитав мои мысли, сказал Макаров. «А если я тебя везу в лес, чтобы убить и закопать под деревом по заказу Орлова? Даже не попытаешься сбежать?» И осторожно потянулся левой рукой к ручке двери. Но она не поддалась. А каких-либо замков видно не было. Чёрт разберет эти ретро-кары. Когда мой взгляд вновь вернулся к старику. Но хотя бы попробуй», — ехидно предложил старик, усмехаясь в усы и продолжая курить трубку. «Я же дряхлый старик, а ты молодой и сильный парень. Неужто боишься?» Ситуация была очень странная. Но если старик так хочет получить по лицу, то кто я такой, чтобы ему отказывать? Этот мир уже ничем меня не удивит. Если чтобы спастись, надо навалять старику, то пусть так и будет. Я схватил старика за грудки левой рукой и дернул. оно ну останавливай машину! Хрязь. Я даже не сразу понял, что получил удар по лицу и откинулся обратно на сиденье. Глаза заследились, и в голове тут же зазвенело. Оно, с по ощущениям, превратился в кашу. Осторожно прикоснувшись к нему, я понял, что он повернут в бок, и меня всего заливает горячей кровью. «Ах ты, тварь!» «Спокойно, парень», — ничуть не смутившись, сказал Макаров. Будешь дергаться, попадешь кровью на сиденье, и тогда я буду очень недоволен. Поэтому заткни на сапырку и дыши ртом». На всякий случай я последовал совету старика, но сдаваться просто так не собирался. Нужно было лишь подгадать удачный момент. «И не надейся подгадать удачный момент», — предупредил старик. «Я не молния». Могу и второй раз ударить в то же место. Это будет значительно больнее. К тому же кости могут повредить мозг. Тебе оно надо?» Некоторое время мы ехали молча. «Так зачем я вам нужен?» Наконец гнусаво спросил я. Но с распухой теперь ощущение было такое, словно он занимал пол лица. «И куда вы меня везете?» «Это не ты мне нужен, а я тебе». «Вот уж вряд ли». Макаров резко затормозил, и я ударился многострадальным носом о переднюю панель. Странно, я же был пристегнут, но, похоже, ремни безопасности оказались не особо безопасными. «Джеймс попросил меня помочь тебе справиться с проклятием», и хидно улыбаясь и сверкая невероятно белыми зубами, сказал Макаров. «Этим мы и займемся в ближайшие дни, вот в этом замечательном и уютном месте». Машина остановилась перед покосившимся деревянным домишкой, больше похожим на большой сарай. Нас окружал сплошной лес. Я совершенно не понимал, как машина вообще смогла сюда заехать. Ведь позади даже дороги видно не было. С другой стороны, тут у меня появлялся неплохой шанс на побег. Уж бегаю-то я точно быстрее мелкого старикашки. Понять бы, как далеко я от города и куда вообще бежать. Пытаться бежать я бы не советовал. Вновь прочитал мои мысли старик. Ногу сломаю, а может и обе. Он вышел из машины и махнул мне рукой. «Давай, выползай, ученик медиума!» На этот раз ручка двери поддалась, и я беспрепятственно выбрался из машины. «А что мы будем тут делать?» — насторожно спросил я, оглядываясь по сторонам. «Именно в такие хижины заезжают подростки в фильмах ужасов, чтобы быть порезанными на кусочки каким-нибудь маньяком. Таким, как чертов старикашка, привезший меня сюда. Садако — существо первого класса опасности» произнес старик, вытаскивая из заднего сиденья машину кожаную сумку, подозрительно похожую на сумку Джеймса и мою. С ее проклятием можно справиться только одним способом, убив саму Садаку. Джеймс, подобным противником, точно не справится. Он это отлично знает, поэтому и позвал на помощь меня. Похоже, старик тоже являлся медиумом, просто больным на всю голову, но, видимо, очень сильным. — И вы сможете убить Садаку? недоверчиво спросил я. «Я? Да боже упаси!» — рассмеялся Макаров. «Ты посмотри на меня! Я ж дохлый старик! Меня только сегодня из психушки выпустили под роспись Джеймса!» «Нет! Ее убьешь ты, парень!» Глаза старика полыхнули безумием. «А я научу тебя как!»